Глава третья. Октябрь пробрался даже под одеяло и заморозил горячую индийскую кровь во всех венах. Рита съежилась, спряталась в мягкий пуховый ком с головой. Нехотя открыла глаза. Какого черта так холодно? Англия, в принципе, заставляла ее мерзнуть большую часть года. Приехав из Кирала, она еще год не могла согреться. Однако, однако... Амрита осторожно выглянула из-под одеяла, осмотрела комнату, насколько позволял угол обзора. Длинная занавеска на окне колыхалась от ветра. Черт, Она забыла закрыть окно. Всю ночь проспала вот так. Хотя, учитывая состояние, в котором они с Хлоей валились в квартиру в полвторого ночи, это неудивительно. Рита снова спряталась под одеяло и завернула его на себе плотнее. Пуховый кокон обмотал тело. Стало теплее. Хлоя, кажется, вообще легла спать в кровать без постельного белья. Она напросилась ночевать в тот момент, когда поняла, что не выдержит поездку до самого Кройдена. да и Кири убил в ней способность к путешествиям. У тебя есть свободная комната, да? Промямлила она, пристроив голову на плечи Риты, когда они вдвоем сели в такси. Таш и Клэр уехали за минуту до того. Ты знаешь, что есть. Здорово, протянула Хлоя зевая. Да. «Точно. На кровати в соседней комнате нет белья. Хлоя спит на голом матрасе и подушке, под голым одеялом. Но ей, скорее всего, плевать. Ветер подол за окном и в окно заодно. Снова пробил пуховую броню, и Рита поежилась. Нужно встать и закрыть. Проверить телефон, сообщение, звонки, Майрон. То есть, сегодня же без Майрона». Рита вяло поморщилась, повернула голову и ткнулась носом в подушку. Он увез подружку на знакомство с родителями, пообещав свободную субботу. Но это не значит, что никто другой из шагай не оборвал телефон в попытках дозвониться. Выходной выходным, а офис работает с клиентами семь дней в неделю. В ситуации, когда Рита подолгу не выходит на связь, обычно начинает рушиться мир. Она высунула руку из-под одеяла, пальцы с силой вписались в тумбу, боль пронзила костяшки. Рита сжала губы и зажмурилась. Один, два, три. Пульсация в пальцах пошла на спад. Она снова протянула руку уже аккуратнее. Осторожно прошлась подушечками по стенке тумбы. Коснулась крышки. Ноготь стукнулся о металлический корпус смартфона. Рита обхватила его и втянула в свою нору. Экран загорелся. Одиннадцать сорок пять. Неплохо. Последний раз она так спала? Когда? Наверное, год назад. На прошлый день рождения. «Если Майрону поставить грамотный ультиматум, он может дать отгол даже в будний день». Рита разблокировала экран, задержав дыхание, посмотрела на уведомление в верхней строке и... Ни одного. Ни одного сообщения и звонка. «Потрясающе! Никто в шагай не умер за полдня». Это тоже подарок на прошедшие три, однозначно. Амрита надавила на кнопку блокировки и осторожно откинула с себя одеяло. Холод в комнате мгновенно облепил тело в тонкой шелковой сорочке. Какой демон дернул ее надеть, эту малозаметную тряпку? Рита села, и тело повело от слабости и головокружения. Пина? Вот какой. Алкоголь в крови пообещал, что спать будет очень жарко. Жарко. Ей. В английском октябре, мать его. Амрита сбросила ноги с кровати и в глазах потемнело. Это тоже пина. «Пора переходить на газировку и делать вид, что это шампанское». Рита осторожно наклонилась, подняла с пола старый вязаный свитер надела. «Если игнорировать мошек в глазах, то они сами рассеются. Наверное». Зажав в ладони мобильник, она вдела голову в растянувшуюся за годы горловину. Свитер волной прокатился вниз и тут же съехал с одного плеча. Время его не пощадило. Рита встала с кровати, покачнулась. Закрыла окно и щелкнула кнопкой электрорадиатора. Пора устроить здесь нормальный климат. Тишина в квартире намекала, что Хлоя еще не проснулась. Ей вчера почему-то пришлось особенно тяжело. Все остальные, вполне сносно, стояли на ногах перед тем, как разойтись, в то время как Хлоя подпирала стену клуба. Амрита тихо прошла по коридору, приоткрыла дверь и заглянула в соседнюю спальню. На полу валялось розовое облако. Она таки разделась. Белокурые афрокудряшки рассыпались по подушке, и это единственное, что виднелось из-под горы незапакованного в пододеяльник одеяла. Как-то вышло, что Хлоя привязалась к Рите больше всех. Возможно, потому что они жили вместе. Ее не назовешь слабой мямлей, которая могла бы тянуться к сильной подруге. Вообще-то Хлоя — гид. И вполне может справиться с автобусом неадекватных туристов, обвешанных шляпами, кулонами, магнитами, сумками и прочей дрянью с принтом Юнион Джека. Но при этом в Хлое есть чисто девчачья мягкость. Рита в их дружбе всегда исполняла мужскую функцию. Она прикрыла дверь и двинулась в сторону кухни. Басы и стопы негромко зашлепали по дубовому паркету. На пути попался еще один электрорадиатор. И Рита на автопилоте хлопнула по кнопке. То же самое проделала в кухне, швырнув молчаливый мобильник на стол и включила чайник. Где-то в шкафу еще оставался имбирный чай. Новая банка до сих пор не приехала. Но старый старой наскребется на две чашки. Хотя Хлоя не станет его пить ни за что в жизни. Она один раз попробовала, лет семь назад. Потом запивала холодной водой и махала ладонью возле высунутого языка так, будто съела минимум перец чили. Утрировала, конечно же. Рита хмыкнула, открыла над головой шкаф и, не глядя, достала квадратную жестянку с невразительной наклейкой «Имбирь». Рядом нащупала еще одну. Обычный зеленый чай для нежных созданий. Вытянула и ее. Сняла две большие кружки с подставки. Сбросила крышки с обеих жестянок. Дверной звонок издал мягкое Тилень. Амрита замерла со щепоткой чая в пальцах. «Кто это?» Она развернулась на пятках и стрельнула взглядом в мобильник на столе. При этом в глазах снова замелькали мошки. Телефон молчал. «Полдень субботы? Кто это?» Филинь деликатно повторился. Рита высыпала щепотку в чашку, потерла ладони друг от друга, сбрасывая чайную пыль, и вышла из кухни. Хорошо бы это был доставщик новой банки имбирного чая. Они уже на три дня задерживают ее из-за каких-то проблем с поставкой. Это не проблема Риты, но без чая страдает в первую очередь она. Она размашисто подошла к двери, открыла замок и рванула на себя ручку. Дверь распахнулась. Глаза Амриты тоже... Взгляд споткнулся от человека, топчущегося на пороге. «Парень. Достаточно высокий, в линялых джинсах, распахнутой синей куртке бомбера и сером свитере под ней, в берцах, зашнурованных до середины. Под одеждой угадывались широкие плечи. Руки он спрятал в карманы, и с правой подмышки высовывалась черная папка. Рита застопорилась взглядом на папки, но тут же заглянула в лицо. «Господи, чай? Серьезно?» На Риту смотрели такие голубые глаза, каких она еще ни разу в жизни не видела. А гладко выбритые острые скулы можно точить ножи, чуть полноватые губы обводить пальцем. А потом им же съезжать по носу с аристократической горбинкой. Шапка бини скрыла волосы, но, скорее всего, они такие же русые, как и прямые брови. В тот же момент эти самые брови взлетели на лоб, а взгляд заскользил Паритти. Черт! Она же стоит в одном длинном свитере, растрепанная и неумытая. Пьянь. Доброе утро. Заговорил парень тихо и мягко, будто провел пером по руке. Красавчик, просто настоящая никем не прикрытая, не разбавленная красота. Сколько ему лет? Доброе. Настороженно проговорила Рита. Или? Чьи подмавати сменили курьера, или это не чьи подмавати? Чьи не смогли бы нанять такого курьера даже за тысячу в час? Его взгляд ошарашенно увяз в районе голых бедер. Еще бы. Амрита подавила желание оттянуть свитер. Вместо этого скрестила руки на груди и выгнала брови. Да кто это вообще? Чем могу помочь? Парень негромко откашлялся, взгляд метнулся вверх. Наконец-то он вспомнил, где у людей находятся лица. Мне нужна Хлоя Лоренс. Мы общались насчет работы. Хлоя, Лоренс, этот бог спустился с Олимпа в субботу утром ради Хлои? Стриптизер? Ну конечно. Хлоя все-таки наняла стриптизера. Вот же идиотка. Рита глубоко вздохнула, зажмурилась. Мошки вернулись в глаза, голова снова закружилась. Она загребла волосы пальцами от лица и сжала их на затылке. Свитер при этом наверняка задрался. Ну и черт с ним. «Послушайте». Амрита крутанулась в сторону закрытой двери спальни, беспомощно посмотрела на нее и снова повернулась к парню. «День рождения был вчера, так что сегодня уже все отменяется, ладно? Никакого стриптиза. Мне жаль, если Хлоя вас так подвела. Мы можем заплатить». Она замолчала на мгновение. «Сколько такие ребята получают?» По мере того, как она говорила, светлые прямые брови начали сдвигаться друг к другу. «Серьезно?» переспросил парень. Голос даже не повысил, руки из карманов не достал. «Могу я поговорить с мисс Лоренс? Вы определенно не владеете информацией». «Какой строптивый стриптизер!» Рита снова скрестила руки на груди и закатила глаза. «Работник хочет видеть заказчика? Ладно». «Хлоя!» — Рявкнула она, глядя прямо в узкое красивое лицо. Лицо даже не поморщилось. Но и со стороны спальни никакой реакции ожидаемо не последовало. Спящая красавица все еще пускает слюни на подушку. «Простите», — прошептала Рита, скорчила умильную гримасу и снова набрала воздуха в легкие. «Хлоя, оторви зад от кровати!» Пронесся по квартире ее окрик. И снова парень остался спокоен, привычный к вечно вижащим дурам. В этот раз шорох все-таки случился. Дверь чуть-чуть приоткрылась, боковое зрение уловило появление белокурых спиралей в проеме. «Не ори, идиотка!» Просипела оттуда. Если бы она могла крикнуть в ответ, не вставая с кровати, то сделала бы это. Но Дайкерри лишила ее способности кричать. «К тебе пришли!» Рявкнула Рита. «В следующий раз я отберу у тебя мобильник. Когда ты успела нанять стриптизера?» «Какой нахрен...» Хлоя запнулась на полуслове «Ох, черт!» Прозвучал пораженный выдох, и дверь хлопнула Очевидно, она все-таки заметила гостя Очевидно, увиденное ей понравилось Дверь спальни через несколько секунд распахнулась Парень не успел никак прокомментировать то, что ему приходится наблюдать В проеме появилась Хлоя, завернутая в одеяло, и пулей полетела Крите. «Интересно, кто из них выглядит большей дурой?» Подруга остановилась рядом и во все глаза уставилась на пришедшего. Речь у нее отнялась. «Разбери со своим стриптизером, я пока сделаю чай». Сухо бросила Рита и начала разворачиваться в сторону кухни. Хлоя, однако, резво высунул руку из палатки и вцепилась ей в запястье. «Стой!» Голос ее удивительно окреп. «Это не стриптизер?» «Нет». Амрита замерла в полоборота, а губы парня едва заметно дрогнули. «Раздевание отменяется?» Кудрявая голова подруги мотнулась. «Это не стриптизер?» Уже тише повторила она. «Это Мэтью Ройс, профессиональный медбрат».